А Роберт в тончайшей серо-голубой, жемчужным отливом сорочке и только что выглаженных брюках остановился у входной двери. Гейл прекрасно понимала, все это пустое, его там наверняка сразу переоденут в больничный халат. Кому придет в голову стирать и гладить эти стильные, дорогущие вещи? А если и вздумается кому-то сунуть сорочку в 60 градусную воду вместе с запачканными простынями и полотенцами, сорочке придёт конец. Тогда лишь выкинуть. Часы и обручальное кольцо тоже надо бы оставить дома. Но сам он не догадался, а она не решилась напомнить. Хотя прекрасные в своей простоте ониксовые запонки от Патек Филипп всё же успела вынуть в последний момент — Не надо вводить людей в соблазн. Хотя мало кто знает им цену, это во-первых. А во-вторых, кому сегодня нужны запонки? Конечно, Гейл уже начала готовить себя к расставанию. Но даже в страшном сне ей не могло привидеться, что оно будет выглядеть вот так. Ей казалось, что да, скорее всего, Роберта придется поместить в какой-то дом престарелых с постоянным уходом. Но она сможет каждый день навещать его, пить с ним кофе, приносить свежие газеты. Так все и было бы, не появись это лекарство. Неизвестно, что хуже. безнадежность или луч надежды, который тут же гаснет. Роберт закинул ремень сумки на плечо и открыл дверь. «Подожди, они же еще не приехали». «Вот как!» У него был такой растерянный вид — что она чуть не расплакалась. К тому же она страшно устала. Ночью не удалось заснуть ни на минуту. То ворочилась в постели, то вставала и бродила по комнатам в ночной рубашке, как привидение. Пыталась сообразить, не забыла ли что. Проклинала коварные лекарства, придумавших его врачей, пошедших на опасный эксперимент. А потом их же оправдывала. Они же не знали, что он опасный, этот препарат. А то, что действенный, каждому видно. Но результат-то кошмарен. На карту поставлена вся их жизнь с Робертом. Полгода изоляции разрушит все, что они создавали целую жизнь. Роберт так и стоял в дверях, будто и не слышал ее напоминания. Они еще не приехали. «Хочешь захватить этот сок, как теперь его называют, смузи?» «Нет-нет, не надо. Ты же не знаешь, чем там будут кормить. И если...» «Вот и они», — прервал Роберт. Гейл выглянула. И в самом деле, к дому подъехал микроавтобус. В окнах видны люди. «О, Роберт!» Она обняла мужа и зарыдала. «Успокойся, Гейл». Он погладил ее по голове и обнял. «Что за слезы? «Не на казнь же?» Гейл — белокрупная дрожь. «Какое право они имеют отнимать у нее мужа? Она не выдержит». «Гейл, Гейл, Гейл», — повторил Роберт несколько раз и притиснул ее к груди. «Никаких поводов для печали. Командировка. Пусть они подождут. Но они же уже здесь. Я сейчас позвоню Джеффри». «Гейл, успокойся. Он ведь уже сказал. На текущий момент ничего не могу сделать». В дверь позвонили. Роберт ласково похлопал жену по спине. «Пора. Меня ждут». Взял Гейл за плечи, слегка отодвинул и посмотрел в глаза. «Выше нос, девочка. Всё обойдётся». «Позвони мне сразу же». А я все таки разыщу, Джеффри. Да, да, обязательно. Все обойдется. Я люблю тебя. Всхлипывая пробормотала Гейл. Представь, и я тоже. Роберт всегда с трудом признавался в любви, разве что в шутливой форме, стеснялся. Или это казалось ему чересчур напыщенным, оттого неискренним. Она открыла дверь. Там стояли двое, одетые в форму охранников. Неприятно. Неужели не могли хотя бы одеть их в гражданское, пусть даже из соображений психологии? Один проверил имя, дату рождения. «Бумажник он возьмет с собой», — сказала Гейл. «Никаких возражений». «Список лекарств?» «Да, конечно. Мы передаем заранее, чтобы обеспечить все потребности». Бывают редкие лекарства, монотонно пояснил второй. Оба разговаривали так, будто выполняли какую-то скучную, но необходимую работу. Поцеловала на прощание. Роберт не ответил на поцелуй, лишь напряженно кивнул, и Гейл показалось, что ему страшновато. Втроем спустились с крыльца и пошли по выложенной каменной плиткой дорожке. Один из охранников вёл Роберта под руку, другой нёс его сумку. Подошли к машине. Роберт, не оборачиваясь, поднял руку с двумя растопыренными пальцами. «Мы победим!» Нагнулся и пролез в микроавтобус. Дверь поползла вперёд и закрылась. Гейл вздрогнула. Этот мягкий щелчок словно поставил точку в её жизни что теперь будет? Что ей делать? Шесть месяцев! Они ни разу не расставались, даже на месяц. Вернулась в гостиную, легла на диван, повернулась лицом к стене и тихо и горько заплакала. Прошло несколько часов, прежде чем она заставила себя встать. Ощущение пустоты такое, что в ушах звенит. Гейл... Не расставалась с телефоном, но тот упорно молчал. Во рту пересохло. Открыла дверь холодильника и долго, ни о чем не думая, смотрела на бутылку смузи, купленную Роберту в дорогу. Надо бы выпить кофе. Но такое булавство показалось ей несправедливым. А Роберт? Он обожал вечерний кофе, особенно если к нему прилагалась коричная или шафранная булочка. Подняла была руку, хотела все же нажать на кнопку эспрессо-машины, но передумала и вернулась в гостиную. Захотелось еще раз послушать то самое интервью. Племянник Сайруса выложил его на сайте газеты. Гейл пошарила в телефоне, нашла, подвигла пальцем и услышала голос Роберта. Начал бить озноб. Она плотнее закоталась в плед. Мелькнула предательская мысль, лучше бы он умер. Но она же первая ему изменила. Потеряла терпение, клюнула на обещание чуда лекарства начала ходить на дурацкие сеансы групповой терапии, не могла удержаться и подмечала все его промахи, будто не понимала, что вины его нет, что во всем виновата эта чёртова болезнь. Неправда. Ей не в чем себя винить. Она сражалась как спартанка, старалась обеспечить ему достойную жизнь, никому не жаловалась, ничего не рассказывала, даже прятала его, чтобы не заметили. Помогала одеваться, отвечала на письма, стирала простыни, если ему случалось обмочиться, слава богу, бывало это редко, а ей почему-то казалось унизительным пользоваться подгузниками. Хотя... Ещё больше она боялась, что это покажется унизительным Роберту. Старалась постоянно с ним разговаривать, даже в те дни, когда он забывал про её существование. И вот случилось чудо. А потом произошло то, что произошло. Чудес не бывает. — Устаю, — сказал Роберт репортеру. — Но с другой-то стороны... «Я ведь уже и не молод!» Она зажмурилась, и из-под век выкатились задержавшиеся слезинки. Ей — шестьдесят Не так много. Вполне может себя обслуживать. Но речь не о том, справится она с бытом или не справится, а о том, что нечем заполнить обрушившуюся на нее пустоту. Когда он был болен, его болезнь и ее боль — чуть ли не заслоняли самого Роберта. Его личность уже не имела значения. Ей все время казалось, что судьба готовит ее к исчезновению Роберта. Но, как ни странно, выходило наоборот. В один прекрасный день она осознала, никогда он не занимал так много места в ее жизни, как в этот последний год. Как будто в доме появился двухлетний малыш, Только и мыслей, как бы чего ни случилось, максимально сократить риски, как бы не упал, не обжегся, не уронил на себя что-то. Приходилось постоянно передвигать мебель. Здесь он может наткнуться на острый угол стола, здесь поскользнуться на ковре и упасть, а тут налететь на стул. Круглосуточная вахта. Что-то вынуждено было прятать, иной раз даже под замок. Нет, это вовсе не было подготовкой к уходу. Наоборот, Роберт с каждым днем занимал все больше места в ее ежедневной жизни. И отъезд его, отозвался, невыносимой и незаполняемой пустотой. Шесть месяцев. Целая вечность а сколько времени действует этот «Рекогнайз» без дополняющей и закрепляющей дозы? Гейл без конца искала новости. Два или три канала освещали развитие событий чуть не в реальном времени. Читала все отчеты в интернете, спрашивала врачей. Никто не мог ей ответить. «Откуда мы знаем, сколько действует введенная доза? У мышей? Ну это же мыши!» Она поднесла к лицу подушку. Шалфей, табак, мускатный орех. Каждый год, в День всех влюбленных Гейл дарила мужу флакон одеколона. Это стало многолетней традицией даже не вспомнить, когда она родилась. Да что там говорить. Долгая совместная жизнь всегда создает традиции. Каждый удачно и вовремя сказанное словцо или смешной случай — Со временем составляются в согревающее сердце таинственный кот воспоминаний, никому, кроме них, непонятный. Гейл опять нашла в телефоне интервью. Захотелось услышать голос мужа, хоть он и отвечал на вопросы племянника Сайруса довольно односложно. Но почему он до сих пор не звонит? Мог хотя бы отправить сообщение? Впрочем, она даже не знает, сколько занимает дорога. Два часа три временная изоляция. Репортеры пользуются словом карантин. Почему-то ее вновь озаботила проблема его вещей. Часы Жегерле Кюльтер стоят как хорошая машина. Она уже не помнит сколько, но что-то около пятидесяти тысяч. Ей пришлось подписать бумагу, где были обозначены все уровни ответственности за собственность вплоть до обескураживающего пункта. Администрация снимает с себя всякие обязательства. Нет, не надо было ему брать с собой часы. Но что сделано, то сделано. Поразительно. Ей показалось, что Роберт совершенно не взволнован что для него все происходящее — досадная неприятность, не более того. Возможно, потому что он безгранично доверяет Джеффри. И правда, лучшего адвоката не найти на всем континенте. Беда, а может и удача, заключалась в том, что с Джеффри говорил не Роберт, а Гейл, и один из самых дорогих в стране адвокатов был настроен не так уж оптимистично. Закон о защите от эпидемии довольно запутан, непонятно зачем, сообщил он. Интервью закончилось, и Сит в конце запустил музыку, не советуясь, по собственному выбору. Группа Элфавил Форевер Янг вечно молодой. Гейл вообще-то была равнодушна к поп-музыке, но сейчас ее почему-то тронула незамысловатая мелодия, и слова. Что-то вроде «хочу быть вечно молодым». Гейл вовсе не хотела жить вечно. Но она всегда мечтала быть с Робертом до самого конца. Она больше слышать не хотела об этой проклятой болезни. Выключила запись, бросилась на диван и уткнулась лицом в подушку.